Глава 4. Страх Майера. Итак, что мне известно, что некий итальянец, до этого ни в чём не подозреваемый и ни в чём не обвиняемый, вдруг решил посетить один из окраинных городов России, после чего совершил там убийство и одно доведение до сумасшествия. После чего всего человека начинают искать. причем по причине двойного гражданства сразу в нескольких странах, после чего его след находится здесь. И здесь же обнаруживается аудитория, полная крови, и квартира, на которой он прятался, или творил что-то противозаконное, и еще один человек, который пропал без вести, впрочем, ввиду его бесконечного пьянства этого никто не заметил. И как вишенка на торте, неизвестно что произошло в квартире, а потом уничтожение робота-разведчика и установка его знакомства с Ярыгиными. И ещё это его странная любовь к мистическим стихам из русской классики. Как бы я этого ни хотел, мне придётся навестить собственных родственников. Если послать Ерыгиным повестку, то они не могут вполне опрочить с явкой до последнего. А что-то подсказывает мне, что тянуть время нельзя, совсем нельзя. Ну что же, посить им своих дорогих родственников. Но то, чтобы добраться до поместья Ерыгиных, мне потребовалось 2 часа. Хорошо, когда есть личный автомобиль. Поместье находилось на окраине в одном из старых районов. Обилие барельефов и прочих элементов богатства и родовитости свидетельствовало о том, что я приехал по адресу. На проходной ворота открылись, как только я подъехал к ним. Очередной запоздалый жест доброй воли от моих родственников. Запоздалый на двадцать с лишним лет. Полагаю, они уже достаточно давно узнали и номер машины, на которой я езжу, и её марку. Господин Ветров, казарнул мне начальник службы безопасности, появившийся словно бы из-под земли. Для нас большая честь видеть вас. Проезжайте далее прямо 2 км к особняку, никуда не сворачивая. Ага, действительно, выяснили и мой номер, и мою марку автомобиля. Сказать ему сейчас, что я сейчас на работе и сотрудник уголовного розыска Интерпола, можно Только какой смысл? Я просто кивнул и поехал дальше по асфальтированной дороге, любой с кипарисами и статуями. Да, большое же поместье тут. Помнится, у Арзет и Берг-Дичевского было не меньше. И до особняка действительно приходилось ехать, или довольно долгое время идти. Фамильный особняк, украшенный гербом Ярыгиных, показался меньше, чем через минуту. На крыльце меня уже ждала женщина, которую я избегал столько лет. Впрочем, наше игнорирование было обоюдным. Какая там у нас разница в возрасте? По-моему, чуть больше десяти лет. Точно не помню. Пожалуй, если бы кто-то увидел нас вместе, то решил бы, что мы брат и сестра. Я внимательно взглянул на женщину. Да? Да. Пожалуй бы кто-то так и подумал, потому что на свой возраст она нисколько не выглядела, а выглядела на 10 лет моложе. Что же, потомственные аристократы всегда выглядят лучше. Есть возможность и следить за собой, и другие способы. Здравствуйте, Константин, поприветствовала меня женщина в строгом брючном костюме. Если бы не знал её возраст, то решил бы что около 30. Здравствуйте, Вероника, кивнул я. Вы знаете, зачем я здесь. Конечно, пройдёмте в мой кабинет. Я молча двинулся за матерью. По дороге нам не попался никто из прислуги, ни дворецкий, ни горничная, ни охранник службы безопасности, вообще никого. Итак, вас интересовал Антонио Леруш? Внимательно посмотрела на меня Вероника. Да, он работал у нас, когда мне было примерно 10 лет. Но только тогда он носил фамилию своей жены. Впрочем, судя по фотографиям, он почти не изменился. Сказав это, женщина поджала губы. Было видно, что к этому человеку она не питает тёплых чувств. Артистизм или это действительно та При каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Он был моим учителем. Вероника попыталась скрыть какую-то эмоцию. В те годы было ещё модно не посещать школы, а иметь собственного учителя и какое-то время обучаться на дому. Сеньор Антонио преподавал искусство и точные науки. Другие предметы преподавал другой человек. Он обучал меня и Настю, и проживал здесь же. В северном крыле. Хм. Полагаю, что Настя – это её сестра Анастасия Павловна, которая успела выйти замуж, сменить фамилию и родить двоих детей. Моя тётка, с которой я виделся буквально вчера. Хм. Лер уж занимался тем же, чем занимается и сейчас – преподаванием. Да, действительно, многие люди очень неохотно меняют профессию. И как мне показалось, моя биологическая мать не слишком рада, вспоминая его. Что вы можете сказать о нём или как можете описать его? Ну, замкнутый, молчаливый и надменный, тут же выдала Вероника. А ещё в нём было что-то такое пугающее. В детстве он буквально нагнетал на меня страх. Я боялась говорить об этом отцу. Я очень не любила уроки сеньора Антонио. А ваша сестра? Сестра тоже его не любила, но ей повезло больше. Она была несколько старше меня, и поэтому её занятия у него закончились гораздо быстрее, и она поступила в специализированную школу. Простите, что сделал этот человек в этот раз? Убийство и доведение до сумасшествия. Посетил один провинциальный городок, и после общения с одним деятелем культуры просто столкнул его по трамвай, после чего бежал. Свидетель после этого сошёл с ума. Предположительно виновен в ещё ряде преступлений. О, это очень похоже на него, поджала губы моя мать. Что вы сказали? Сделал в этот раз? И это очень похоже на него. что вы имели в виду Насколько я знаю, прошлое его пребывание в России было без преступлений. Во всяком случае, никто не обвинял его, а он сам ни в чём замечен не был. Лицо Ирыгино переменилось. На нём на секунду отразилась дикая ненависть и некоторый страх. Всё правильно, никто ни в чём не обвинял его, кивнула Анна, вновь беря себя в руки. Он покинул Россию сам и очень спешно. Что-то нездоровое творится. Чем больше слушаю эту госпожу, тем сильнее понимаю это. По её реакции это видно очень и очень хорошо. И воспоминания отнюдь не радужные. Почему он прекратил работу у вас? Переменил я тему. Мой отец был очень и очень на него сердит. Поджала губы Ярыгина. Даже сказать откровенно, был в бешенстве. Пожалуй, сеньор Антоньо мог бы что-то противопоставить моему отцу, но не всему роду. Поэтому он очень спешно покинул нас. И что же сделал этот сеньор такого, что навлёк на себя гнев вашего отца? Вераника замолчала, собираясь с мыслями, а затем сказала: Преступление Тогда мой отец действительно не стал афишировать это, а просто решил покарать этого человека сам. Поэтому в ваших архивах может быть только упоминание о том, что Антонио просто работал у нас. И какое же это было преступление? Я рыгина замолчала, а потом ответила: "Я не могу вам сказать". Я нахмурился. И всё же я настаиваю. я отказываюсь и имею на это право род может не разглашать своих дел и причин с минуту мы просто молчали раздался лёгкий стук в дверь после чего она отворилась на пороге стоял кряжестый широкоплечий мужчина одетый в деловой костюм этого человека я тоже знал по фотографии павел ярыгин отец двух сестёр ярыгиных и по совместничество мой биологический дед. Впрочем, о нашем родстве можно не вспоминать, не тот случай. Вера, девочка моя, у тебя посетители? Здравствуйте. Здравствуйте, сухо кивнул я. Папа, это Константин Ветров, капитан уголовного розыска Интерпола. Он интересуется моим старым школьным учителем, сеньором Антонио. Константин это мой отец, Павел Андреевич. Не думаю, что мой дед не знал, кто я, и не думаю, что он не понял, о чём мы говорили. Но вместо ярости и презрения на его лице возникло чувство облегчения. Что? Разве он не должен испытывать какие-то негативные чувства при виде меня? Напротив, на его лице возникло чувство облегчения. какой-то расслабленности, а затем чувства радости. Что за, не думал, что буду вызывать у него такие эмоции. Обычно к незаконным детям относятся несколько настороженно, особенно учитывая такое появление на свет. О, просто замечательно, кевнул я Рыгин старший. Вера, оставь нас, пожалуйста. Я сам расскажу всё, что касается сеньора Антонио. Моя мать кивнула и поспешно встала, выходя, и на выходе оглянулась, глянув на нас по очереди. Что она скрывает? Я Рыгин старший неспешно занял её кресло и протянул мне ладонь для рукопожатия. Что? Совершенно сбитый с толку, я пожал её. Не желаете ли вы курить пару сигарет? Или, может быть, выпьет чашечку кофе, сказал он, внимательно изучая меня. Нет, не стоит, ответил я. Я не курю и к тому же на работе. Никак не могу понять такого поведения этого человека. Мне казалось, что он должен, если не выказывать открытой неприязни, то по крайней мере, держаться довольно сухо. А он держится так, словно рад меня видеть. Или я что давно мечтал об этом, но это довольно долго было невозможно. А я немного покурю. Я рыгин стал, включив вентиляцию и достал футляр. Хотя в ней ещё нет никотина, но всё же это вошло у меня в привычку. Доктор прописал некоторый травяной состав для ингаляции. После этого он, как старому знакомому, поведал мне о своей электронной ингаляции в капсулах, которые прописал ему доктор. «Павел Андреевич, просто Павел!» Мы столкнулись с ним взглядами. В моем было недоумение, в его, как ни странно, некая благожелательность. «Павел Андреевич, просто Павел вы для ваших дочерей!» Сухо ответил я. А теперь вернёмся к делу Антонио Леруша. Взгляните на фотографию. «Это он», — ответил мой дед, мельком взглянув на него. «Мерзавец не изменился за столько лет. Я могу покопаться в документах и достать точный договор его найма. Там есть и его старая фамилия, и точный год нашего заключения контракта, и всё остальное об этом сукином сыне». Если бы он не успел бежать, то я бы сама лично оторвал ему голову. Что он такого сделал, что вы так яростно желаете мести? поинтересовался я. Ваша дочь отказалась говорить об этом. Мой дед упёрся в меня взглядом, а затем сказал: "Это я запретил ей об этом говорить. А Вера всегда была послушной девочкой". А этот чернокнижник украл тогда у меня кое-что. Простите, но не буду говорить что, думаю, сейчас это значение не имеет. Ещё, Константин, я лично благодарю вас, если вы поймаете этого прохвоста и отправите на суд. Впрочем, если он случайно погибнет, я тоже сделаю это. Я рыгин отвёл взгляд и снова затянулся. Я Рыгиных я покинул в полном недоумении. С чего бы такое отношение ко мне? Впрочем, догадка была одна меркантилизм, элементарно. Раньше я был простым, ничем не примечательным человеком, а теперь всё разительно изменилось. Почему бы не начать общение с таким вот прыском? Хм, звучит логично. А если учесть, что в семье Рыгиных заправлял мой дед И учесть его эмоции при моём появлении, то вполне логично предположить, что он приложил руку к поведению моей матери. От подобных мыслей снова вернулась злость, и я сжал руль так, что побелели пальцы. Всё, хватит. Больше с этой семейкой я никаких дел иметь не буду. Документы он дал, кое-что рассказал. Всё. Больше вat не войны не надо. Интересно. Что такого украл этот итальянец, что мой дед не захотел об этом говорить? Что-то незаконное? Да, скорее всего. Впрочем, это уже не имеет смысла. На работе меня ждали результаты криминалистической экспертизы по делу вандализма в институте. Когда я глянул на отчёт, мои глаза полезли на лоб. Экспертиза чёрным по белому говорила о том, что кровь на стенах была явно человеческого происхождения, но, судя по результатам исследований, не была разбрызгана, размазана или каким-то другим способом нанесена на стены. Она начала сочится сквозь них. Что за чертащина? Как такое вообще возможно? Следующим на глаза попался отчёт о происшествии в квартире номер 50. В нём было сказано, что в квартире Были найдены следы некого существа, которое предположительно и уничтожило робота с камерой, а после сожгло всю квартиру. Звучит как бред. Никогда не слышал ни о чём подобном. Впрочем, кровавых стен я тоже никогда не видел, до вчерашнего дня. Дальше было описание, что были найдены следы алкаша Василия, который пропал при неизвестных обстоятельствах. У плинтуса в пола чудом сохранились капли крови, которые не зацепил огонь. По ним удалось установить, что несчастный в последний раз, когда его видела соседка, был трезв как стекло. И там же нашли следы от ногтей Василия, который пытался вцепиться в паркет в то время, когда его кто-то волок, настолько сильно, что на полу остались царапины от его ногтей, после чего след буквально обрывался. Что всё это могло значить? Волосы на моей голове начали шевелиться самым натуральным образом. Вот уж не думал, что начнётся такое мракобесие. Всё. Сейчас нужно изучить материалы, которые я получил от Ярыгиных, понять, что делать дальше, посмотреть, может быть, сей господин засветился где-то на камерах, после чего ехать домой. Аня, наверное, уже заждалась. Что-то ты усталый в последнее время, Аня села рядом. Это всё работа, честно ответил я. Никак не могу снова войти в русло после того продолжительного отдыха. Сама ведь понимаешь. Сначала этот больничный, потом наша свадьба и всё остальное. На отдыхал сознатно, теперь уже даже не привычно снова выйти на работу. Ничего «Месяц или, может, чуть больше, и ты снова втянешься в работу», — облегчённо выдохнула Аня. «Помню, раньше я после отпуска тоже с трудом возвращалась к работе. А теперь вообще не понимаю, как я столько лет занималась нелюбимым делом». «Ну, ты же и сейчас работаешь как-то», — возразил я. «Это было действительно правдой. С моего ухода на работу...» Аня занималась большей частью договоров и подобными делами, в основном, подготавливая для меня документацию. Я это не считаю работой, улыбнулась Аня, поцеловав меня. Немного поговорив с Аней, я почувствовал себя отдохнувшим и морально разгрузившимся. Завтра можно будет отправиться на работу с новыми силами. Каждый день я хожу на работу. Это, конечно, не подвиг, На что-то героическое в этом есть. Закончить побыстрее с этим делом или наоборот, потянуть с ним подольше. Впрочем, когда творятся такие вещи, то лучше с этим не затягивать. Задумавшись, я хлопнул себя по лбу. В самом деле, чего же я так туплю и чего раздумываю столько над этой чертовщиной, когда у меня есть знакомый человек. который, скорее всего, знает ответы на все мои вопросы. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Петер Людвигович выглядел до нельзя встревоженным. «Почему вы решили, что я могу что-то знать?» От волнения он даже снова начал картавить, хотя почти избавился от этой привычки. «Что я могу знать о таких кнусных телах?» кров на стенах, которая сочится из них, следы царапин на полу. Это просто жуткие вещи. Каспен стих тефай. Он выглядел не просто взволнованным, а даже напуганным. Я ещё ни разу не видел его в таком состоянии. А немец повидал многое и даже ходил со мной на кракена и других не менее ужасающих тварей из Нанки. Я терпеливо выслушал его и его возмущение на немецком. «Петер Людвигович, я не говорю, что вы знаете, что это, или что можете это знать, но, может быть, слышали когда-то о таком, или хотя бы можете предположить о том, что происходит?» Немец задумался и, сжав пальцы в замок, нервно заходил из угла в угол. «Судя по всему, он очень нервничал». Поshalloy, я не смогу так быстро ответить на этот вопрос, наконец сказал он. Мне нужно покопаться в своих старых книгах. Он остановился и в упор посмотрел на меня. Но если это то, о чём я думаю, то мы в полном шасе, Константин.